А ваши люди? О, со мной лишь один человек. Так мало? Никого, кроме чтирца, мне не нужно. Прощайте, монсеньор. Не переутомляйтесь, друг мой. Поберегите силы к приезду его величества короля. Мы еще увидимся с вами. А ваш друг Девалон, я поместил его рядом с собой. Он одевается. И Фуке? попрощавшись с кивком головы и улыбкой, пошел, словно главнокомандующий, осматривающий посты в виду приближения неприятеля. Миленское вино Король въехал в Милен с намерением лишь проследовать через него. Молодой монарх горел жаждаю удовольствий. За время поездки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 Так и наш госконец не мог успокоиться без конца обращаясь к себе самому с вопросом, зачем Аранису понадобилось домогаться у Персерена, чтобы тот показал ему новые костюмы его величества. Во всяком случае, повторял он себе, друг мой Иванский епископ делал это не зря. И он тщетно ломал себе голову. Достоинян, изASCIIвший свой ум,